Глава 4 Начало. Первое, что сделал Кейск поутру, сходил в лабораторный корпус, из окон которого была видна мачта с флагом. Красное полотнище, как и накануне, выглядело так, словно было растянуто и жестко закреплено на каком-то невидимом каркасе. Было в этом что-то пугающее, противоестественное. Накануне вечером, явившись, как всегда, незваным на собрании исследовательской группы, Киск попытался обратить внимание ученых и техников на сей странный факт. Но Майский был настолько увлечен каким-то новым своим проектом, что слышать не желал ни о чем другом. Махнув рукой в сторону старшего метеоролога, он объявил собрание закрытым и, подхватив под локоть Дугина, исчез, подобно джину, исполнившему все предписанные правилами процедуры. Метеоролог же, у которого Кийск попытался выяснить причину странного поведения флага, долго мял пальцами плохо выбритый подбородок и что-то невнятно бурчал насчет направленных воздушных потоков и температурного перепада. Уяснив, наконец, что метеоролог и сам не понимает, в чем там дело, но при этом отчаянно не желает брать на душу страшный грех некомпетентности, Кийск оставил бедолагу в покое. Следующим шагом стала попытка обратить внимание на необычное явление ответственного за безопасность экспедиции. Для этого Кийску пришлось полтора часа просидеть в приемной полковника Гланта. Задержка, как ни без оснований полагал Кийск, была вызвана вовсе не тем, что полковник был безумно занят, а лишь тем, что таким образом гланд хотел в очередной раз продемонстрировать Кийску свое пренебрежительное отношение к навязанному Советам Безопасности и совершенно никчемному, по мнению самого полковника, консультанту. Соизволив, наконец, принять Кийска, полковник гланд с пренебрежительной ухмылкой на устах Выслушал историю о странном поведении флага на мачте, после чего сказал, что уже обратил внимание на это явление, провел собственное расследование и получил квалифицированное заключение специалистов относительно природы данного феномена, который имеет естественный характер и никак не связан с лабиринтом. Соображение Кийска по данному поводу Гланд даже выслушать не пожелал. Язвительно усмехнувшись, он поблагодарил консультанта за проявленную бдительность, после чего попросту выставил его за дверь. последней инстанции, куда можно было обратиться, оставался только руководитель экспедиции. Связавшись по интеркому с мадам Стайн, Кейск услышал голос безмерно уставшей за долгий день женщины. И когда Стань спросила, нельзя ли подождать с вопросом, который он собирался с ней обсудить до завтра, Кийск не смог ей возразить. В первую очередь потому, что ему, собственно, нечего было сказать, кто-нибудь уже наверняка указал руководителю экспедиции на флаг неподвижно замерзшей на верхушке мачты с неестественно растянутым полотнищем. А добавить к этому Кийск мог разве что только собственные опасения, абсолютно беспочвенные с точки зрения человека, видевшего в лабиринте всего лишь артефакт, оставленный исчезнувшей цивилизацией. Чего доброго, скоро вся экспедиция станет считать Кийска законченным параноиком, свихнувшимся на идею угрозы, исходящей от лабиринта. Но и утром флаг с развернутым полотнищем, внушающий Кийску необъяснимую тревогу, был на месте. Точно так же оказался на месте и представленный Кийску охранник. Сегодня это был уже не тот приветливый парень, с которым Кийск мило беседовал накануне, а верзила почти на голову выше Кийска широченными плечами, лошадиной челюстью, с расплющенным носом и маленькими глазками. В целом, выражение лица спутника Кийска на сегодняшний день можно было назвать туповатым. Таких исправных служак любят командиры за их исполнительность и непритязательность, но никто из них обычно не поднимается выше звания капрала. В ответ на шутливое приветствие Кийска, которому он обычно встречал каждого нового своего охранника, десантник на бирке его значилось имя Гамлет Галамазов, окинул киска тяжелым мрачным взглядом и противно скрипнул зубами. Из этого киск сделал вывод, что Гамлета можно отнести к разряду самых надежных исполнителей командирских приказов, от которого невозможно будет укрыться даже в туалете. Так оно и вышло. Гамлет следовал за киском, не отставая ни на шаг, куда бы тот ни пошел. При этом он даже не пытался как-то замаскировать свое присутствие. Идя по коридору, Кийск то и дело неожиданно останавливался, надеясь, что Гамлет не успеет вовремя замедлить шаг и ткнется ему в спину. Но, как выяснилось, реакция у десантника была отменная. Кийску так ни разу и не удалось его подловить. «Что ты думаешь по этому поводу?» — указав на мачту с неподвижно застывшим в воздухе флагом, — спросил Кийск у своего охранника. Вопрос был чисто риторический, поэтому Киськ оказался несказанно удивлён и даже в какой-то степени озадачен, когда десантник голомазов раздвинул плотно сжатые губы и медленно, низким, утробно звучащим голосом, похожим на звериный рык, произнёс «Мне это не нравится». «Ты знаешь, мне тоже», — сказал Киськ после паузы, которая потребовалась ему для того, чтобы прийти в себя. За то время, что Киск провел в обществе Гамлета, у него сложилось твердое убеждение, что представленный к нему десантник не способен связать и пару слов, а в случае необходимости объясняется междометиями и жестами. «А почему не нравится?» — спросил Киск, на этот раз уже надеясь услышать ответ. Но Гамлет вновь обманул его ожидания. Вместо того, чтобы что-то сказать, он стиснул зубы и отвернулся в сторону — То ли решил, что тема для разговора исчерпана, то ли уже перебрал отведенный на данный час лимит слов. Подождав какое-то время и убедившись в том, что ответа не будет, Киск хмыкнул неопределенно и еще раз глянул за окно на мачту с флагом. Ситуация оставалась неизменной в течение суток, что позволяло надеяться на то, что она не повлечет за собой никаких необратимых последствий, Кто его знает, может быть и в самом деле, причиной всему являются воздушные потоки, как-то очень уж своеобразно распределяющиеся над каменной пустыней. Кийску очень хотелось в это верить, но неуёмный червячок сомнения без устали продолжал бередить душу. Не допуская даже мысли о том, что Гамлет оставит его в одиночестве, но при этом и не предпринимая новых попыток вступить в контакт со своим соглядатаем, Киск направился к переходу, ведущему в жилой корпус станции, где находилась столовая. Согласно расписанию, Киск завтракал вместе с последней сменой, в которую входили главным образом свободный от работы и дежурства персонал станции. Сопровождающий, как оказалось, тоже был не прочь, как следует подзаправить свой машиноподобный организм. Глядя на то, сколько тарелок ставит Гамлет на свой поднос, Киск только диву давался. Не перевелись, оказывается, еще на земле потомки Гаргантюа. Поставив поднос с едой на соседний свободный столик, Гамлет уселся напротив Кийска. Выбрав для начала мясной салат и шницель с картофельным пюре, он молча принялся за еду.